Глава сорок седьмая Он нажал на кнопку звонка и стал ждать. Но стоило ему услышать ее шаги, как он понял, что должен повернуться и исчезнуть. Он напрасно пришел сюда. Он знал, что не должен был этого делать. Все следовало начинать сначала, и не было никакой необходимости во встрече с Энн, ведь мечты о ней... умерли так же, как и мечты о Кэтлин. И всё же он был обязан прийти. Именно обязан. Дважды он останавливался у подъезда, поворачивался и уходил. Но на этот раз он не смог уйти. Вошёл в дом и теперь стоял у двери, прислушиваясь, как приближаются её шаги. Что он скажет ей, когда откроется дверь? Что сделает? Войдёт, словно ничего не случилось. Словно оба они остались с теми же людьми, какими были в их последнюю встречу. Следует ли сказать ей, что она мутант? Более того, андроид, искусственная женщина. Дверь отворилась, и он увидел перед собой прелестную женщину, такую, какой представлял её себе всегда. Протянув руку, она втащила его внутрь, захлопнула за ним дверь и привалилась к ней спиной. Джей выдохнула Анна. Джей Уикерс. Он хотел что-то сказать, но не смог. Стоял, смотрел на неё и думал: "Всё неправда, ложь. Это не может быть правдой". "Что случилось, Джей? Ты же должен был мне позвонить". Он непроизвольно протянул к ней руки. И она почти в отчаянии бросилась в его объятия. Они стояли, прижавшись друг к другу, и каждый ощущал, что нашёл опору в своём несчастье. Вначале я решила, что ты просто-напросто свихнулся, сказала она. Ты мне столько наговорил по телефону из этого Висконсинского городка, что я решила, будто с тобой не ладно и ты заговариваешься. А потом стало вспоминать всякие странные вещи, о которых слышала или читала. Спокойно Энн сказал он: "Ты не обязана мне всё пересказывать. Джей, ты никогда не думал, что ты не совсем человек? Нет ли в тебе чего-то необычного, чего-то нечеловеческого?" "Да", ответил он. "Я часто так думаю. Я была уверена в этом, в том, что ты не совсем человек. И это к лучшему, ведь я тоже не совсем человек. Он ещё сильнее прижал её к себе. И пока она оставалась в кольце его рук, он чувствовал, что не одинок. Две бедные души, затерянные во враждебном человеческом мире, они могли рассчитывать друг на друга. и хотя между ними не могло быть любви они должны объединиться против этого мира зазвонил телефон на столе но они не слышали его я люблю тебя эн сказал он и та часть мозга которая не была им самим а оставалась холодным сторонним наблюдателем напомнила ему что он не вправе её любить невозможно аморально и абсурдно любить кого-то кто ближе сестры, чья жизнь когда-то была частью твоей жизни, и снова вскоре станет ею в облике иной личности, которая, может, и не будет подозревать об их существовании. «Я вспоминаю», — сказала Энн, — «но не могу вспомнить». Кажется, ее мысли витали где-то далеко. «Может, ты поможешь мне?» Он задал вопрос о... Его губы его похолодели от страха. Что ты хочешь вспомнить, Энн? Прогулку с кем-то? Я пытаюсь, но не могу припомнить его имя, хотя чётко представляю его себе, несмотря на прошедшие годы. От большого кирпичного здания на холме мы спускались в долину. Был ясный весенний день, потому что дикие яблони были в цвету. Пели птицы. Я никогда не совершала такой прогулки, Но отчётливо помню её. Приходилось ли тебе, Джей, вспоминать то, чего никогда не происходило на самом деле? Не знаю, ответил Уикерс. Быть может, воображение, какая-то ассоциация с прочитанным. Вот и всё, подумал он. Вот оно, подтверждение моих подозрений. Их было трое, сказал Фландерс. Три андроида, разделившие между собой одну человеческую жизнь. И эти трое были он, Фландерс и Энн Картер. Ведь Энн вспоминала о долине в тех же выражениях, что и он. Но он был мужчиной и помнил, что гулял с женщиной по имени Кэтлин Престон. А так как Энн была женщиной, она должна была гулять с мужчиной, имени которого не помнила. А если она и вспомнит имя? Оно не будет истинным. Ведь и он гулял с девушкой, которую звали не Кэтлин Престон, а иначе. «Но это не все», — сказала Энн. «Я знаю, о чем думают другие. Я...» «Прошу тебя, Энн», — сказал он. «Я никогда не пыталась узнать их мысли, а вдруг поняла, что могу их читать. Я делала и делаю это бессознательно. Я наперед знаю, кто о чем будет говорить». Я знаю их возражения прежде, чем они выскажут их. Знаю, что им нравится. Именно поэтому я хорошо веду дела, Джей. Я проникала в человеческие мозги и до того дня, когда впервые заподозрила в себе этот дар. Я сознательно проверяла себя, Джей. Я могу читать мысли. Он сжал её ещё сильнее и подумал. Энтелепат из тех, кто может разговаривать со звёздами. Кто мы, Джей, спросила Анна. Скажи мне, кто ты? Телефон продолжал звонить. Потом сказал он: "Не так уж это плохо, даже чудесно. Я вернулся, потому что люблю тебя, Энн. Я не хотел возвращаться, но не смог, потому что не вправе". "Молчи", прервала Анна. "Ты сейчас сказал самые нужные слова. Я молилась, чтобы ты вернулся". Когда я узнала, что что-то не так, я испугалась только одного, что ты не сможешь вернуться, что с тобой произошло самое страшное. Я молилась, понимая, что не должна этого делать, и чувствовала себя лицемеркой, ведь я не верующая. Телефон звонил всё пронзительнее. Телефон, сказала она. Он отпустил её, она подошла к дивану, уселась, сняла трубку. а он стоял и рассматривал комнату, пытаясь привести в порядок мысли. — Тебя, — сказала она. — Меня? — Да. Кто-нибудь знает, что ты здесь? Он покачал головой, но подошел. Уже взяв трубку, он не спешил подать голос, пытаясь сообразить, кто мог позвонить ему сюда. И вдруг его охватил страх. Он покрылся холодным потом, ибо понял, что только один человек мог находиться на другом конце провода. Голос произнёс. Говорит неандерталец Уикерс. С дубинкой и прочим спросил Джей. С дубинкой и прочим ответил Крофорд. Нам следует утрясти одну дельце. В вашей конторе на улице вас ждёт такси. Викерс зло засмеялся и спросил: "Как давно вы ведёте меня?" Крофорд фыркнул: "С Чикаго. Страна наспегована анализаторами. Вы узнаёте много нового? Иногда. И по-прежнему верите в ваше секретное оружие?" "Конечно, но..." "Сознайтесь, как другу", сказал Викерс. "Нам следует поговорить со всей откровенностью, Викерс." Я действительно хочу этого, поторопитесь. Крофорд повесил трубку. Уикерс отнял трубку от Отуха и положил на рычаг. Звонил Крофорд, сказал он. Он хочет поговорить со мной. Всё нормально, Джей. Да-да, нормально. Ты вернёшься? Вернусь, сказал Уикерс. Ты знаешь, что делать? Теперь знаю, сказал Уикерс. Знаю.